Не особенно обрадовалась, увидев себя красивой, а теперь очень огорчилась, не найдя подтверждения этому. Она отошла от зеркала и более двух недель старалась обходиться без него, даже причесываясь. После обеда Казетта обыкновенно занималась каким-нибудь выученным в монастыре рукоделием, сидя в гостиной рядом с Жаном Вальжаном, который читал ей что-нибудь вслух. И вот однажды она, подняв глаза от работы, была удивлена,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 что для других было только сияющую зарею, для него являлось зловещим закатом. Казетта похорошела задолго до того, как заметила это. Но этот свет красоты, так неожиданно засиявший во всем существе девушки и с каждым днем все более и более окружавший ее своими лучами, жестоко ранил жана Вальжана. Он чувствовал, что наступает перемена в его счастливой жизни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 не отвратил от него сердце этого ребенка, чтобы оно принадлежало навеки ему одному. Любимый Казеттой он чувствовал себя исцеленным, отдохнувшим, успокоенным, облагодетельствованным, награжденным, увенчанным. Любимый ею он чувствовал себя счастливым и ничего более не требовал от судьбы. Все, что могло хотя бы слегка задеть это состояние, страшило его, всякая перемена пугала его.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 Лишенная наставницы, Казетта не соблюдала известных условий, нарушала известного рода приличия. Так, например, будь у Казетты мать, она растолковала бы, что молодой девушке неприлично наряжаться в тяжелой шелковой материи. В первый раз, когда Казетта оделась в новое платье, накинула черную шелковую накидку, надела на голову белую креповую шляпку и